На финальной точке было всё не так, как предполагалось. У каждой команды была своя ячейка для ключа. Те, кто первыми из четырёх вставили ключ, победили. На этом всё. В числе первой четвёрки оказалась и Российская империя. Фух, смахнула Катя под солба. Это было непросто. «Ты молодец, Катерина!» – похвалила её Юлия. Недалеко от них стоял китаец Лейдзян с напарником. Позади два француза и два британца. А впереди два немца. После подоспели остальные носители ключей, но баллов они не получили. Воронина вдруг обернулась, увидев спешивших Виолу и Нину. Ее глаза расширились, брови нахмурились. — Почему вы здесь? — выпалила она уж слишком эмоционально. — Пришли помочь, — ответила Виола. На щеке ссадина разбитый кулак. Рядом Нина с сечкой на скуле. Видно, что обе женщины прошли через жестокое сражение. «А Романов?» — сглотнула Юлия. «Сказал, что справится», — пояснила Виола. «Ясно», — прокряхтела Воронина. «Раз сказал, что справится, значит, так и есть. Он ведь никогда не врет». Она выдохнула. Все в порядке. Она в числе первых вот-вот объявит победителей. «Внимание! Состязание завершено! Тех, кто продолжит бой, ждет дисквалификация!» Юлия, как и Виола, с Ниной выдохнули. Бой закончен. Наверняка Томми сейчас зевает и не знает, чем себя занять. Бездельник. А может, пристает к женщинам из других команд? Такое точно может быть. «Внимание! Российская империя получает штрафное очко за убийство!» Лица Воронина и остальных вдруг изменились. «Убийство? Кто-то из вас кого-то убил?» Тут же спросила Юлия. «Нет», — помотала голова Виола. «Я старалась без летальных исходов», — ответила и Нина. «Значит, это Романов», — нахмурила брови Воронина. «Как он мог, подлец!» «Так и знала, что за ним нужен глаз да глаз». В ее голосе прозвучало явное разочарование. Как Томас мог так запороть состязание? Что если другие группы на параллельных состязаниях тоже кого-то убили? Тогда дисквалификация Российской империи с клановых игр. Это будет провал. «Он слишком эгоистичен», — произнесла сухо Катерина. «Больше не буду доверять ему». Виола и Нина переглянулись. Они-то знали, как Томми помогал им в бою. Да и отослал их обеих, чтобы уберечь Юлию и Катерину. И это ему-то не доверять. Блондинка не выдержала и грубо наехала. «Что ты знаешь о нем, долгорукая? Не смей поганить его честь!» «Что?» — сдвинула Катя брови. «Что слышала?» — вступилась за Томми и Нина. Он там жизнью рисковал, чтобы мы поспешили к вам на помощь. Неблагодарная сука! — Позвольте объясниться в своих оскорблениях, Нина! — нахмурилась Катерина. — Как станешь этого достойно, так сразу! — рыкнула та, явно не собираясь что-то доказывать. «Прекратите — Прекратите! — остановила разгорающийся конфликт Воронина. — Внимание! — раздалось снова из динамиков. — По одному баллу получают Российская империя! Китайское царство. Французское королевство. Германская империя. На этом состязание Черный Куб окончено. Раненым будет оказана медицинская помощь. Спортсменов, находящихся в финальной точке маршрута, просим покинуть полигон. Юлия с Виолой, Ниной и Катериной вышли по освещенному коридору из Черного Куба. На стадионе было все так же шумно. Но на трибунах происходило нечто странное тысячи зрителей не только российские болельщики но и других стран стоя скандировали лишь одно романов романов романов спортсмены покинувшие куб оглядывались почему они выкрикивают фамилию тоголуского не понимал лизян ведь он не видел на финальной точке романова А значит, тот не сумел украсть победу. За него все сделали те женщины. Позор. Но от чего-то трибуны скандировали его фамилию. Не знаю, капитана, ответил китаец. Люди выкрикивают фамилию Романова, не понимала Юлия, что происходит. Он ведь убил человека. А где он сам? Смотрела по сторонам Виола. Она, как и остальные, все еще стояла на выходе у Черного Куба. К ним подошли представители состязания. «Участники, просим покинуть полигон. Вас ожидает автобус. Не забывайте личные вещи в раздевалке». «Извините», — обратилась к нему Юлия. «Наш товарищ по команде, он еще не вышел. Томас Романов». Представитель сглотнул. Он видел на экранах стадиона, что происходило в зале битвы. Сумасшествие. Лишённое чести и достоинства схватка всех против одного. Но чертов сукин сын Романов. Ебанутый человек. Умудрился не просто выжить, а дать сдачи. Двенадцать спортсменов уже отнесено в реанимационную, а британца так и не откачали. Сердце остановилось. Самого Романова тоже унесли на носилках. Под крики толпы его выносили с другой стороны Куба. Спортсмены-иностранцы желали проучить Романова, и все вполне отлично было подано с их стороны, если бы получилось. Да и он выглядел бы униженным и побитым. Однако никто не ожидал, что тот грызнется, Да еще как! По этой причине наказание Романова превратилось во всеобщий позор его противников. «Он приедет позже», — не стал объяснять представитель. — Сами поймёте, как пересмотрите запись. Прошу, следуйте на выход. Растерянные девушки всё-таки покинули полигон. На обратном пути в автобусе было полно свободных мест. То и дело слышались разговоры. Он не человек. Выбил мне зуб гандон. Я как мазал ему. У него точно хрустнуло. — Что там с глазом? Пистец глазу, вот что. На команду Российской империи то и дело бросали взгляды, оборачиваясь к задним местам, где девушки и сидели. Они его использовали. Точняк, бросили, как кусок мяса. Слышал, среди своих он, белая ворона. Тогда ясно. Юлия сидела, нахмурившись. Неужели все эти разговоры о томе Виола смотрела в пол. Что случилось с Романовым? Нина рядом с ней держала ее за руку. Кажется, они сдружились на этом состязании. Катя смотрела в окно. Романов пострадал? Дурак. Сам ведь отдал ей ключ. Она закусила губу. Не собирался же он защитить ее таким образом. Дурак. Через сорок минут автобус заехал на нейтральную территорию жилого полигона. На улице уже смеркалось. Спортсмены покинули транспорт и направились к своим штабам. Уставшие, обессиленные. Все, чего хотелось, принять душ и лечь спать. Даже если не было сил. Воронина прошла в штаб первый. За ней остальные. Справа в гостиной сидели практически все спортсмены Российской империи. Ужинали. «А вот и наша героиня» поприветствовал приехавших калашников. — Что по остальным состязаниям? — спросила Юлия, зайдя в столовую. — Одно выиграли, второе проиграли, — ответил ей Жуков. — Еще бы чуть-чуть, и я бы отделал того Фредерика, — опустил голову Астафьев. — Да ладно тебе, дерьмо случается, — цокнул Мурому. — А где Романовы? — окинула Воронина взглядом пустой стол. В это время Виола присоединилась к столу Грозных. А Нина к столу Калашниковых. Катерина же уселась во главе Долгоруких. «Поужинали и пошли рыдать по своему господинчику», хмыкнул Калашников. «Хватит, Владимир!» бросил Александр. «Ты сам тут ругался громче всех!» «Да потому что по собачьи это, толпой на одного!» снова загорелся Калашников. «Пусть наш малец и засранец, но даже он не заслужил такого! Ну и набью я им морды!» «Успокойся уже!» — вздохнул Грозный, хотя сам едва сдерживался, чтобы не пойти и не объявить всем участникам той битвы вызова на дуэли. «Толпой на одного?» — не поняла Юлия. «О чем вы?» «Да вот, сама посмотри!» — Жуков включил на пульте запись в момент, когда Томми сломал немцу обе ноги. Вскоре толпа объединилась и словно сошла с ума. Каждый хотел лично сразить его. Негласная охота в самом ее жесточайшем проявлении. Юлия, как и Виола, с Ниной наблюдали, замерев. Катерина прикрыла ладонью рот. Безумие, жестокость. В том зале черного куба намеревались совершить казнь. Но Томми... Его опыт множества передряг позволил ему выжить. Пережить эту массовую атаку. Конечно, в зале против него не были сильнейшие сильнейших, но даже в таком случае уцелеть в этой схватке было под силу только безумцу. Монстру. Воину, имевшему стальной, несгибаемый характер. Любое движение Томми, будь оно неуверенное, тут же привело бы и к его гибели. Если это не танец со смертью, то что? Юлия сжала кулак. На лбу проступила вена. Она торопливо направилась на выход. «Куда ты, Воронина? Виола, ты куда собралась?» «Нина, сядь на место! Госпожа Катерина, постойте!» Но ни одну женщину нельзя было остановить словами. Увиденное подожгло бензиновые цистерны в их сердцах. Как иностранные спортсмены, воины могли пойти на подобное? Воронина выскочила на улицу первой и неожиданно столкнулась с Томи, лицом к лицу сбив его с ног. Вместе они рухнули прямо у порога он на спину, а на сверху. А ее приоткрытые губы накрыли его рот. Оба широко раскрыли глаза от произошедшей ситуации. Юлия тут же отпрянула: Что ты делаешь? Это я должен спросить! похлопала ресницами Томи. Ты же поцеловала меня. Ещё я оседлала сверху. Так и знала, что без ума от меня. «Ты!» — выпалила она с красным лицом. «Ты! Ты!» — её голос становился всё тише. «Ты!» «В порядке?» «Томми!» — выскочила Виола на улицу. «Романов!» — подоспела и Нина. Обе как феи приземлились рядом, не обращая внимания на то, что Юлия сидит на нём сверху, и стали обнимать его, ливанув слёзы. «Глупыш, если бы ты погиб!» «Ты цел, я так счастлива!» Катерина, выскочив из штаба последней, закусила губы. Снова она осталась ни с чем. «Мы победили?» — спросил Томми, лежа на плитке, облепленной женщинами. «А то я недавно пришел в себя, так что не в курсе». «Победили, конечно, победили!» — Томми улыбнулся. «Значит, в полночь нужно отметить. Да ты еле ходишь, похабный мальчишка!» «Какой есть!» — тихо хмыкнул Томми. И, прикрыв глаза, уснул. Излечившись благодаря адептам, он был полностью обессилен. Но в полночь, зараза, все-таки проснулся.